Глава тридцать Виолетта. Взять себя в руки и продолжить работу оказалось непросто. Следующий час мы провели в неловкой тишине. Галина до этого постоянно что-то рассказывающая, молчала, лишь изредка бросая на нас с Уильямом короткие задумчивые взгляды. Пообедали мы здесь же, потому что мне необходимо было постоянно помешивать зелье и следить, чтобы оно не выкипело. Два часа спустя оно было почти готово, и я, оставив его остывать, приступила к приготовлению мази для Чарльза. Я не знала, вернусь ли еще когда-нибудь в замок Найтрок, поэтому мне хотелось сделать напоследок что-то приятное для управляющего, который отнесся ко мне с теплотой и заботой. У меня оставалось еще достаточно ингредиентов, поэтому я приготовила еще простую, но эффективную мазь от ожогов для Галины и других работников кухни. По признанию девушки, у них это частая проблема, от которой не спасали даже специальные рукавицы. В какой-то момент я заметила, что Уильям задремал. Сделав знак помощницы, чтобы не будила герцога, отправила ее за ягодами и маслом для теста. Все остальные необходимые продукты для пирогов я нашла здесь же в кладовой. Рецепт не был сложным, и по моим подсчетам с помощницей я должна была управиться раньше, чем мужчина проснется. Когда Галина ушла, я перевела зелье в заранее приготовленные флаконы, а мази переложила в удобные пузатые баночки с широким горлышком. Затем, прислушиваясь к негромкому сопению за спиной, начала осторожно вливать в них свою силу. Закончив наполнять первую партию, заметила странное свечение под рукавом, от которого едва не завизжало. Закатав ткань, увидела, что подаренный Уильямом браслет мерцает. «Магия фэри, тихо ахнула я. И как я сразу не почувствовала, что это не просто красивое украшение, но и магический артефакт. «Возможно, потому что в голове мысли были совсем о другом?» Ехидно напомнил внутренний голос. Остаточная магия бывшей владелицы оказалась схожа по своей природе с моей, из чего я сделала вывод, что браслет когда-то носила лесная нимфа. Помня историю рода Берхардов. предположила, что раньше он принадлежал Лилле, далекой прапрабабушке Уильяма и Адриана. И он подарил настолько ценную семейную реликвию едва знакомой девушке? Внутри всколыхнулась волна негодования. Небывалая беспечность с его стороны. А с другой, сомневаясь, что абы кому герцог стал бы делать столь ценные подарки. Стоило подумать об этом. По запястью, словно поглаживая мягким перышком, прошла волна чужой магии. Кажется, браслет одобрил меня в качестве новой хозяйки. Пока я отвлеклась, вернулась моя помощница, и мы приступили к готовке. Галка подавала необходимые продукты, а пока я возилась с тестом, затопила печь и поддерживала в ней нужную температуру. От меня не укрылось, как девушка с интересом следит за моими действиями, запоминая последовательность и пропорции. «Если будешь готовить, масло не топи, а размягчай в вводи в самом конце» а муку просеивай несколько раз, даже если кажется, что она и без того достаточно просеяна, тихо подсказала девушке, раскатывая пышное тесто. В точности она рецепт вряд ли повторит, но что-то похожее и не менее вкусное вполне сможет. И не начинай с ягодных, продолжила я, пока не научишься на чем-то попроще. Почему? Навострила ушки девушка. Начинка с непривычки будет вытекать. Самый простой способ загустить ее — добавить агар или крахмал. Только осторожно. Переборщишь и спортишь. Расскажешь мне, кто тот особенный человек, для кого готовить собираешься? «Как вы догадались?» Ахнула Галка, прижимая испачканные в муке руки к заолевшим от смущения щекам. «У тебя все на лице написано», — улыбнулась я. «Дай догадаюсь». «Это тот страж, с которым ты из деревни ехала. Я права?» Помедлив, девушка кивнула. Оказалось, что парня зовут Дэна, вечером он возвращается в замок вместе с принцем. «Сделай ему с картофельной и мясной начинкой», — посоветовала я. «Если есть грибы, тоже можешь добавить. Будет еще вкуснее». Уильям проснулся, когда все было почти готово и по кухне разносился умопомрачительный запах свежей сдобы. Галину к тому времени я уже отпустила. «Это то, о чем я думаю?» Обрадовался герцог, обнимая меня за талию и вместе со мной заглядывая в печь. «Да. Пришлось оттолкнуть его светлость бедром, чтобы не мешал доставать противни. Но получите вы их только за ужином. Им еще остыть надо». «Жестокая фиалочка», — сделал жалостливое лицо Уильям, втягивая носом запах. «Можно хоть один возьму?» «Нет. Наберитесь терпения, ваша светлость», — ответила, улыбаясь и видя, как герцог крадется в сторону корзины с уже готовыми пирожками. Я оказалась быстрее, коварно отбегая к выходу. Уилл растерянно застыл в шаге от стола, не в силах дотянуться до угощения из-за связывающей нас магии. Я же стояла у дверей, едва сдерживая смех. «Ах ты, плутовка! А ну иди сюда, цветочек!» Бросился он в мою сторону, когда наконец догадался, почему не может сдвинуться с места. Взвизгнув, я швырнула в мужчину фартуком и бросилась прочь с кухни. О том, что это была провальная затея, я поняла слишком поздно, когда, запыхавшись от бега в тяжелом платье по коридорам замка, оказалась в неизвестной мне подсобке. Попалась. Дверь плотно закрылась, погружая нас в темноту. Горячее дыхание опалило шею, в то время как сильные руки сомкнулись на моей талии, прижимая спиной к твердой мужской груди. «Могу я попросить о снисхождении, ваша светлость?» «Меня оставили голодным. Я требую компенсации», — хрипло заявил герцог, проводя носом по моей щеке и касаясь губами мочки уха. «Какой?» — осторожно спросила я, поворачиваясь в кольце его рук. Я не видела его лица, но ощущала его сбивчивое дыхание, смешивающееся с моим. Поцелуй. Его рука властно легла на затылок, путаясь в волосах и не давая возможности отстраниться. А в следующий миг его губы жадно завладели моими.